«Порядок есть порядок». А сам Авдеев лишь для узкого круга лиц был досягаем. Семихатька в этот круг не входил, да и не рискнул бы. И все этот проклятый шацки даже после смерти не дает покоя. На всякий случай Лев Георгиевич стал осторожным, начал следить, не наблюдает ли кто за ним, не пасет ли, перестал вообще обсуждать любые дела по телефону, хотя и прежде этого за ним не водилось. Иной раз задумывался, Господи, сколько же времени-то прошло с дня смерти Ивана? Два-три дня. А ощущение такое, будто живет под гнетом Бог весть уже сколько. Словно раньше ничего подобного не было. А ведь и не было. А что грешил маленько, так и нет такого, что без греха. Вот и сегодня, выйдя к своей 99 девятой серебристой ладе, что стояла во дворе напротив... Кухонного окна он первым делом внимательно осмотрел всю ее, даже на колени стал, постелив газетку, чтобы на днище взглянуть, все было чисто. И машину никто не открывал. Она сразу отозвалась на прикосновение. А выехал из двора, как обычно, в осень. И с подозрением обратил внимание на черную волгу, которая отъехала следом за ним, едва он миновал арку ворот. Поглядывая в зеркальце заднего обзора, А Лев все время видел эту Волгу. Она не торопилась, не обгоняла его, а навязчиво шла сзади в трех-четырех машинах. Не наглела, но и не отставала. Лев уж решил было, что все это результат его чертовой подозрительности. Немного удлинил свой путь. Волга повторила его маневр. Значит, тут уже не предположение, а считая уверенность. За ним установили слежку. Но кто? Свои же? «На Волге?» «Да у них и машин таких нету, значит, спецслужбы». Час от часу не легче. Заныла под ложечкой, какая-то кислятина образовалась во рту. Подумал, что прими его сейчас доктор, сразу подал направление на лечение. Но ни доктора рядом не было невозможности уехать куда-нибудь. В начале Бутырской улицы, вблизи Савеловского вокзала, Волга вдруг исчезла, и не успел Симихатьков вздохнуть облегченно, как его тут же тормознул не весь откуда взявшийся ГИБДДшник. Полосатым жезлом показал к тротуару, неторопливо подошел, отдал честь и что-то буркнул себе под нос. Представился, надо понимать. Взял протянутый ему поверх приспущенного бокового стекла документы и стал рассматривать, поглядывая на водителя. Сенюхатька нервничал, не понимая, какое совершил нарушение. Черт его знает, С этими нервами еще. Видно, гипотодальшник что-то углядел не то, потому что предложил водителю выйти и пройти в милицейский автомобиль, стоявший несколько впереди. На все вопросы коротко отвечал, разберемся. Передняя дверь милицейского «Жигуленка» распахнулась. Семихатько сел рядом с водителем. Но был водитель не в форме, только шапка милицейская. Он повернулся к Семехатьке и вполне дружелюбно сказал. Здравствуйте, Лев Георгиевич. Извините, что пришлось вам маленько потрепать нервы, увы. За вами действительно могли следить. Семехатько оторопел. А кто вы? Я из Генеральной прокуратуры. Зовут Турецкий Александр Борисович. Вот мое удостоверение. Семехатько прочитал, что, имея дело со старшим следователем по особо важным делам, и на фотографии был этот же самый человек, но в мундире, С генеральскими погонами. И опять неприятно засосало в районе поджелудочной железы. Не понимаю, чем обязан? пробормотал он, чувствуя некое полуобморочное головокружение. Я объясню. Речь у нас пойдет о нашем общем знакомом Иване Игнатьевиче Шацком. Что с вами? забеспокоился Турецкий, увидев, что его собеседник закрыл глаза, совершает непонятные. Глотательные движения, будто задыхается. Сейчас, сейчас, — вормотался Михатько судорожно-шаря в кармане пиджака. Он добыл обладку, выковырил из нее таблетку валидола и сунул под язык. Немного успокоился, наконец сказал. А что, нельзя было по-человечески? В каком смысле, — удивился турецкий, — ну, вызвали бы дома, наконец. Ах, в этом плане... «Хмэкнул турецкий. Видите ли, Лев Георгиевич, у нас есть все основания полагать, что за вами могут следить ваши же коллеги».